«Вайт сказал мне, что планирует задержаться в доме до вечера», – сообщила она. «Джордж, вы бы попытались отговорить его от этой затеи, ведь он, как и все мы, едва держится на ногах. На него, как на хозяина замка, вся эта печальная история оказала сильное воздействие, и он буквально истощен морально и физически». Абершоу кивнул. «Унести как можно скорее ноги из этого проклятого места было его первейшим желанием». Однако он не мог не прислушаться к просьбе Джин. Ну, хотя бы в знак благодарности Вайету за гостеприимство, если можно было так считать проведенные дни в Благдадли, за участие во всех тех переделках, которые выпали им всем на долю. Мэгги нежно взяла Джорджа под руку. «Дорогой, непременно разыщивай это и передай ему наши добрые пожелания. По возвращении в Лондон сразу дай о себе знать». Джордж, отметив, что Майкл и Джин целиком поглощены друг другом, порывисто наклонился к Мэгги и поцеловал ее. Некоторое время спустя он нашел Вайета в холле. Тот стоял у камина, прижавшись спиной к еще не остывшей его стенке. Вайет задумчиво смотрел в окно и, казалось, был целиком погружен в свои мысли. Во всяком случае, он вздрогнул от шагов Джорджа и как бы проснулся. Неторопливо, постепенно возвращаясь в реальный мир, он произнес. «Ты знаешь, Джордж, я, пожалуй, останусь на некоторое время здесь. Мне необходимо уладить кое-какие дела, договориться о присмотре за думом и разобраться в дядиных бумагах. Впрочем, похоже, что большую часик уничтожил Доу лишь «Бывает!» – неожиданно для самого себя вдруг вырвалось у Джорджа. «А как много тебе известно о полковнике Кумбе? Твоем дяде!» «А что ты, собственно, имеешь в виду?» Хмуро из-под лобья взглянул на него молодой Петри. «Да ничего особенного!» — несколько сконфужено, ища оправдание своему вопросу, буркнул Джордж. «Мысль спросить тебя об этом пришла мне совершенно случайно. Вероятно, по причине чудовищного перенапряжения, которое все еще не оставило многих из нас». Джордж почувствовал, что это объяснение не очень удовлетворяет Вайта, хотя тот и не подал вида. Ощутив желание хозяина Блэк как можно скорее оказаться наедине и тщетность своих усилий в предложении помощи, Абершоу распрощался с ним и пошел искать Кэмпиона, которого должен был подвести на своей машине в Лондон. По дороге в Лондон они все больше молчали, и Джордж имел возможность еще раз обдумать свой последний разговор с Вайетом. Этот разговор лишь усилил недавно возникшее у Джорджа ощущение какого-то недоверия к молодому Петре, чувство какого-то странного внутреннего беспокойства, связанного с так и неразгаданной историей убийства Кумба. Мысли об этом так берегили душу Джорджа, что он, наконец, сдался и уже на подъезде к окраинам Лондона обратился к Кэмпиону. «Послушай, Альберт, небрежно, как бы вскользь, обронил он. Что ты думаешь обо всем этом деле?» «Меня прежде всего интересует участь папаши Кумба. Я имею в виду на самом деле. С инспектором я не перекинулся ни словечком, не имел права. Ведь о том, что Кумб сошел в могилу не без посторонней помощи, мне было известно лишь чужих слов. Твоих, Майкла и, разумеется, Доулиша. Относительно кристальной честности последнего, пожалуй, допустимы какие-то сомнения».